Глава двадцать вторая Когда Флоринда ушла, большое горе спросил. Морщинистый тоже с любопытством посмотрел в их сторону, оторвав взгляд от Мольберта. Пенойер раскурил трубку, перекатил ее в уголок рта, как и подобает серьезному человеку, и, наконец, ответил на две фиалки. «Да ты что!» — воскликнул морщинистый. Чтоб мне повеситься, воскликнул Горя, держал на руке две фиалки и пялился на них. Да, подтвердил Пиноэр. Именно так. Чтоб мне провалиться, хором закричали Большое Горе и морщинистый с азарным видом. Как ты думаешь, кто она? продолжил Большое Горе. Он наверняка познакомился с ней этим летом. «Будь я проклят, если кто-то из нас мог предположить, что со стариной Билли случится такое!» «Впрочем, это его дело!» — вынес вердикт морщинистый. То он его свидетельствовал о том, что он намерен выполнить моральный долг по отношению к товарищу. «Конечно же его!» — согласился Горе. «Но кто бы мог подумать, что лица обоих опять расплылись в ухмылках!» Когда через несколько минут Хокер снова зашел к ним, он, должно быть, заметил в поведении друзей нечто необычное. Слушай, горь, ты не одолжишь мне свой? В чём дело? Вместо ответа художники ухмыльнулись, переглянулись друг с другом и посмотрели на него. Вы похожи на трёх чеширских котов, сказал Хокер. Ухмылки на лицах стали ещё шире. Не понимая, чем это объяснить, Хокер направился к двери, взялся за ручку, повернулся к ним и сказал: Вас в таком виде хоть под стекло до да на выставку. Может, вы сделали ставку на победу в выборах и выиграли? У кого-то из вас умерла тётушка, оставишь наследство? Нашли какую-нибудь вещицу, которую можно заложить? Нет? Тогда я вас не понимаю. Вы похожи на рыб, которых вылавливают в море на большой глубине. До свидания. Когда он уже открыл дверь, они хором воскликнули: Погоди, Билли, слушай старина, как её зовут? Что вы сказали? Как её зовут? Кого её? Они засмеялись и закивали головами. «А то ты не знаешь. Ее! Что, не понимаешь? Мы имеем в виду Е-Е-Е-О!» «У меня такое ощущение, что передо мной группа сумасшедших», — произнес Хокер. «Я понятия не имею, что вы имеете в виду». «Не имеешь, да? Надо же! Он понятия не имеет, что мы имеем в виду. Нет, так не пойдет». «А как насчет фиалок, которые утром привели тебя в такое расстройство чувств?» «Что же ты молчишь, старик?» Вы только послушайте, он понятия не имеет, что мы имеем в виду. Нет, так не пойдёт. Что это за фиалки, а? Давай, говори. Лицо Хоки разолилось краской, а потом полыхнуло гневом. "Теньи", произнёс он и посмотрел на Пиноера. Но горе с морщинистым тут же заревели, не дав договорить. "Не!" от мистер Хокер так не пойдёт. Стало быть, это правда, да? Значит, правда. Хорош гусь, ничего не скажешь. Ах ты старый плут, рожа несчастная. Хокер ушёл, грозно сверкнув глазами. Остальные громко загоготали. В полдень, завидев морщинистого в коридоре, Хокер крикнул: "Эй, морщинистый, ты не мог бы зайти ко мне на минутку?" "Скажи-ка, старик, я, ну что ж ты говори?" поторопил его тот. "Понимаешь, я Знаешь, с каждым случается выглядеть полным идиотом, поэтому я, поэтому ты. Видели мы что-то вроде банды хулиганов, просто я по, по глупости, что ли. В общем, мне не хочется, чтобы её имя упоминали в суе, понимаешь? О, господи, закатил глаза морщинистый. Мы не можем упоминать её имя хотя бы потому, что даже не догадываемся, как её зовут. Как мы можем его упоминать, если оно нам неизвестно? Да-да, я знаю, произнёс Хокер. Но ты пойми, морщинистый, я-то всё понимаю, с достоинством ответил морщинистый. Хотя бы потому, что не считаю тебя хуже других. К нам уже мы не такие уж злодеи, ничего плохого не сделали. Э-э, да, тут я перегнул палку, пошёл на попятную, Хокер, но морщинистый, ты должен меня понять. Тот на какое-то время задумался и сказал: "Ну, хорошо. Думаю, я тебя понял". Не переживай, всё в порядке. Вернувшись в берлогу, морщинистый первым делом сказал: "Так, ребята, больше вы над били глумиться не будете, это понятно?" "Мы!" воскликнул Горя. "Хорошо не будем. А как насчёт тебя? Меня это тоже касается." "Ага!" закричал Пнуэр. "Биля, видать, задал тебе хорошую трёпку." "Нет," отмёл его предположение морщинистый. Но он дал мне понять, что, как бы вам сказать, одним словом, это для него священно. Когда друзья захихикали, он покраснел. После полудня медленно спускаясь по ступенькам вниз, хокер чуть не налетел на перо шляпки, увенчивавшей голову стройной и гибкой девушки. "Приветку, Терма", воскликнул он. "Ты, я вижу, торопишься?" "Это ты, Билл?" спросила гостья, вглядываясь в темноту. В коридорах дома, будто в старой крепостной башне, всегда царила темнота. Ну да, я. А ты куда летишь? Наверх к ребятам, прихватил бутылку вина и немного солений. Хочу вечером устроить ужин. Ты ещё вернёшься, Билли? Что? А, нет, не думаю. В этот момент на него случайно упал луч света, струившийся через мутное стекло оконца. Ого, с ума можно сойти, воспыхнула девушка. Билли, да ты просто великолепен. Куда это ты собрался уж? Не на коронацию или? Нет, ответил Хокер с самым серьёзным видом, оглядывая свой шеиный платок и костюм. Дело в том, что э-э, в общем, мне нужно нанести один визит. Визит благословения с бог. И ты 빌ли, в самом деле, наденешь эти серые перчатки, которые держишь сейчас в руке? Погоди, не уходи, если завернёшь за угол, будет уже поздно. На этой улице их точно не оценят. Ну да ну да, быстро согласился Хокер, сводя значимость перчаток к минимуму. Девушка подняла на него глаза и спросила. «И к кому же ты собрался с визитом?» «Э-э, к другу», — ответил Хокер. «Этот друг, должно быть, личность поистине выдающаяся, потому как выглядишь ты что надо. Может, пораньше вернешься, Билли, а? Мы бы все вместе поужинали». «Э-э, не уверен, что у меня получится». «Возвращайся, — говорю тебе. Вспомни, как мы всегда веселимся за ужином. Давай, Билли». «Э-э...» "Я нельзя быть таким дураком", девушка топнула ножкой и гневно сверкнула на него глазами. "Ну, хорошо, я подумаю, если получится то", но сказать точно. И Хокер поспешно ушёл. Вскоре он уже стоял у входа в сурового вида дом и нервными пальцами крутил звонок. Но её дома не оказалось. Когда он спускался по лестнице, у него были глаза человека, которому судьба нанесла жестокий удар. На улице лицо его приняло выражение человека, которому причинили страшную боль. А когда Хокер завернул за угол, губы его как-то странно скривились, будто у человека, жаждущего мести.